часть третья, связь с другими. Глава одиннадцатая. Не упускайте помощь. После серьёзного травмирующего события в жизни, например, потеря любимого человека или серьёзной болезни, на нас часто и заливается социальная поддержка. Коллеги предлагают помощь. Друзья и семья проявляют любовь и щедрость. Соседи приходят с едой в кастрюльке. Поскольку такие события обычно заметны, то потребности пострадавшего очевидны. Если у человека сгорел дом, ему явно нужно место для ночлега. Если у человека умер кто-то из родителей, мы посылаем ему записки с соболезнованиями и цветы. Такие методы оказания и получения поддержки часть обычного социального поведения. Когда стресс присутствует в жизни каждый день, помощи предлагается куда меньше. Возможно, в этом одна из причин того, что он наносит больший вред. Никто не приносит мясной рулет, узнав, что у вас была тяжёлая дорога на работу. Никто не бросается вас обнимать, если вы забыли зонтик и промокли под дождём. Кто захочет обнимать мокрого человека? Друзья, не звонят и не пишут вам из-за обеспокоенности тем, что вы не смогли найти место для парковки и в результате опоздали на приём к врачу. Потребность в социальной поддержке и польза от позитивного взаимодействия для смягчения повседневного стресса не так очевидны. Я встречаю многих людей, которые стараются хорошо сделать свою работу и тратят время и энергию на соблюдение сроков и завершение проектов. Они добросовестно прибывают на встречи вовремя и отвечают на электронные письма, не останавливаясь даже перед тем, чтобы оставить спутницу сидеть в ресторане в ожидании, пока они отвечают на электронную почту в туалете. После долгого дня вежливости с коллегами они агрессивятся на своего партнёра. Они находят время, чтобы отвечать на рабочие звонки, игнорируя звонки друзей. Срочное часто затмевает важное. Наши отношения с другими людьми отходят на второй план, поскольку требования и проблемы повседневной рутины захватывают наше внимание, истощают нашу энергию и отнимают наше время. В медицинской школе мне требовалось больше учиться и больше узнавать. Я полностью сосредоточилась на том, чтобы стать врачом. Пропускала дни рождения Кристины и свадьбы, редко находила время, чтобы увидеться с друзьями или семьёй. Однажды я даже забыла про день отца. Одновременно я была почти патологически вежлива с пациентами, преподавателями и сокурсниками, извинялась перед незнакомцем, который наступил мне на ногу, но эмоционально отстранялась от тех, с кем была близка. Я полагала, что мои друзья и семья поймут и простят меня за то, что я не прикладываю усилий для поддержания наших отношений. Именно поэтому, когда я узнала, что меня не пригласили на небольшой ужин по случаю дня рождения подруги, я расстроилась, обидевшись на неё. Я заявила сестре, что эта подруга поступила жестоко, вычеркнув меня из списка. Помню, как сказала: "Я бы всё равно не могла пойти, так что она могла бы меня и пригласить". Сестра спросила: Когда ты в последний раз брала трубку и разговаривал с ней? Когда я призналась, что уже давненько, она ответила: "И чего же ты хочешь, Сэм? Надо прикладывать усилия. Няня всегда говорила: трава зеленеет там, где её поливают". Социальные отношения не второстепенный вопрос. Счастье приходит с, а не изнутри. К сожалению, в случае наших проблем часто первыми расплачиваются самые близкие нам люди. Напряжённый график, плохое настроение, усталость и мобильные устройства всё это способствует тому, что мы пренебрегаем людьми, которые нам не безразличны. Ещё хуже широко распространённое убеждение, что за своё психическое здоровье отвечает исключительно сам человек. Индустрия мотивационного мышления постоянно говорит нам, что мы должны добыть всё, что мы хотим или в чём нуждаемся. Вот некоторые популярные лозунги, пропагандирующие это ошибочное мировоззрение. Счастье это внутренняя работа. Всё, что вам нужно, уже есть внутри вас. Сначала нужно найти себя, всё остальное последует. Если хочешь быть сильным, научись сражаться в одиночку. Вы не ошибетесь, если сделаете себя приоритетом. Вместо того, чтобы придавать нам сил, эти мантры тяготят нас. Одна из самых больших проблем, с которыми я сталкиваюсь как психотерапевт, состоит в том, чтобы убедить пациентов меньше сосредотачиваться на себе и больше культивировать связи с другими людьми. Почти каждый пациент хочет быть счастливее, как Сюзанна, которая заявилась в больницу в футболке с надписью, что истинное счастье исходит изнутри, а не извне. Сразу после разрыва с давним бойфрендом Сюзанна решила, что ей нужно уделять больше времени себе. Приход ко мне был лишь частью этой стратегии самосовершенствования. Она также начала медитировать. Купила беговую дорожку, навела порядок в шкафах и раздала всё, что не вызывало искры радости. Каждые 2 недели очищала организм с помощью соковой диеты. Когда я спросила пациентку, насколько часто она видит друзей, она ответила: "В последнее время не так часто. Приоритет она отдавала себе". Вера в то, что эгоцентричное поведение единственный путь к благополучию, уводит в заблуждение и часто несёт вред. Социальные отношения не могут быть второстепенными чувство общности важно для нашего позитивного психического здоровья ему принадлежит центральное место я рассказала Сюзанне об одном исследовании участников которого спрашивали что вы можете сделать чтобы быть более удовлетворёнными в будущем Среди ответов были такие варианты: бросить курить, найти работу лучше, больше зарабатывать, проводить больше времени с друзьями и семьёй и помогать людям. Год спустя исследователи снова встретились с участниками. Те респонденты, которые описывали деятельность, где участвовали другие люди, ощущали больше позитивных изменений и были более удовлетворены своей жизнью, чем те, кто описывал несоциальные стратегии. Социальная вовлечённость превзошла личную выгоду. Авторы исследования пришли к выводу, помимо нового понимания того, как люди могут увеличить своё счастье, наши исследования подчёркивают решающую роль, которую в нашей жизни играют другие люди. Социальные отношения и связи сильно влияют на здоровье. Одиночество и социальная изоляция оказались связаны даже с повышенной смертностью. Наш анализ ещё больше укрепляет представление о том, что инвестиции в социальные отношения важный рычаг для достижения здоровой, долгой и счастливой жизни. Аналогично, лучше всего на самочувствие влияют те виды физических упражнений, где участвует не один человек. У тех, кто занимается командными видами спорта, реже отмечаются дни с плохим психическим состоянием. Совместные занятия физическими упражнениями могут увеличить продолжительность жизни. Согласно одному из исследований датских мужчин и женщин, прибавка к сроку жизни оказывается больше у теннисистов дополнительные 9,7 года, бадминтонистов 6,2 года и любителей футбола 5 лет, чем у людей, которые занимаются одиночными видами деятельности, бегом трусцой, 3,2 десятка года плаванием, 3,7 десятка года или ездой на велосипеде, 3,7 десятых года. Улучшать частоту сердечных сокращений это хорошо, но улучшать её вместе с другими людьми ещё лучше. Кроме того, планирование совместной тренировки или прогулки снижает вероятность того, что вы её пропустите. Учёные бихевиористы называют это механизмом самостимулирования. Я называю это нежеланием выглядеть ненадёжным человеком. Мы договорились с подругой гулять утром по пятницам, и всегда наступает момент, когда мне приходит в голову мысль написать и предложить отменить встречу. Появляется миллион причин для этого: слишком холодно, слишком жарко, я устала, мне нужно ответить на дюжину электронных писем, да просто не хочется. Но не желая оказаться разочаровывающим, безответственным треплом, я каждый раз шагаю в дверь. По самой своей природе занятость повседневной жизни тянет нас в себя, уводя прочь от других. Ежедневная рутина приглашает к самопогружению. Неприятности способствуют концентрации внимания на себе. Это само по себе разрушительно и может усугубляться убеждённостью в том, что благополучие это исключительно внутренний и индивидуальный процесс. Уход в себя и сосредоточенность на себе способствуют нарциссическому поведению, которое противоположно любви и привязанности. Другие люди имеют значение. Знаменитая фраза известного психолога-позитивиста Кристофера Пэттерсона отражает то, что было обнаружено десятилетиями исследований. В основе благополучия лежат глубокие и значимые близкие отношения. Отсутствие позитивных отношений такой же серьёзный фактор риска ранней смерти, как курение сигарет, алкоголизм, ожирение и загрязнение воздуха. Мы, как общество, ценим независимость и самодостаточность. Мы отмечаем индивидуальные достижения и отстаиваем личное счастье и успех. Предполагается, что положительные качества, такие как мотивация, самоконтроль, уверенность и любопытство, рождаются внутри. Когда мы говорим о стойких людях, на ум приходят бесстрашные личности, преодолевшие серьёзные трудности: Джон Маккейн, Малала Юсуфзай, Опра Уинфри и Беттене Хэмилтон. Мы ценим их внутреннюю силу и личное мужество. И когда мы рассматриваем повседневные победы или неудачи, мы тоже относим их на счёт личных качеств человека. Мэри хорошо сдала экзамен благодаря своей мотивации. Джек не может соблюдать диету, потому что ему не хватает силы воли. Джеки произнесла замечательную речь благодаря уверенности в себе. Особое внимание к личности чрезмерно упрощает историю о том, что может эффективно и действенно помочь кому-то реализовать свой потенциал. У такой истории нюансов бывает больше. Легко подчеркивать силу индивидуальных достижений, но реальность такова, что каждая история большого успеха результат огромной сети связей. Родители, наставники, учителя, тренеры и масса сторонников все они вносят свой вклад в величие конкретного человека. Даже в тех областях, где вроде бы доминирует индивидуальность, неоспорима важная роль других лиц. Например, мы знаем имена великих гольфистов: Джека Никлауса, Тайгера Вудса, Арнольда Палмера. Однако только суперфанат знает имена их кэдди-помощников. И всё же каждый кэдди играет важную роль в успехе мастера гольфа. Хорошие кэдди действуют как философы, друзья, психологи и тренеры. Это партнёры, которые помогают игроку оставаться сосредоточенным и сохранять уверенность, особенно после осечек вроде неудачного пата, удара с близкого расстояния, когда мяч катится по траве. Кэди играют ключевую роль, помогая игрокам расслабиться под давлением и не зацикливаться на обдумывании ударов. Жест дай пять, медвежье объятие и своевременная шутка могут помочь игроку сработать на максимуме. Профессиональный гольфист Джонни Миллер заметил: "Не думаю, что где-либо существует такая симбиотическая связь, как в гольфе между кеди и игроком". Налаживание связи ключ к успеху практически в любой профессии. В мире искусства долгое время считалось, что Ян Вермеер был гением-одиночкой. Однако миф развеяла выставка в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, округ Колумбия. Вермеер был глубоко вовлечён в художественную среду и его работу подпитывал и вдохновлял обмен идеями с коллегами поддержка способствует личностному росту и служит попутным ветром психологи из мичиганского университета обнаружили что чем больше люди чувствуют поддержку тем больше у них уверенности в том что они готовы принять вызов Моя пациентка Джина, предприниматель, создавший чрезвычайно популярный бренд органических продуктов. Её бывшая школа хотела показать её успех и пригласила Джину выступить перед выпускным классом. Джина была польщена, но её первой реакцией был ответ ни за что. Для написания достойной выпускной речи требовалось много времени и усилий, а Джина была к этому не готова. Она предложила комитету: "Почему бы мне просто не посетить церемонию и вечеринку накануне? Так я смогу встретиться со школьниками и ответить на любые их вопросы". Муж Джины осознал, что она упускает возможность донести свои мысли до большего числа учеников. Он убедил её принять вызов, напомнив о прекрасной речи, которую она произнесла на конференции годом ранее. Он сказал, что станет читать черновые варианты и слушать, как она будет упражняться. Наконец, она согласилась. Речь Джины, полная вдохновения и юмора, имела огромный успех, а сама она была в восторге от того, что муж поддерживал её. В трудные времена источником силы становятся хорошие отношения, и при отсутствии неприятностей они также побуждают нас в полной мере использовать те возможности, которые улучшают благополучие и способствуют росту. На первый взгляд кажется, что люди, описываемые как целеустремленные, предприимчивые, пробивные, обладают множеством внутренних качеств, которые помогают им двигаться вперед. Однако уверенность, как нужно справляться с задачами и достигать цели, также порождается и другими источниками, лежащими далеко за границами самой личности. Многие притоки впадают в ту реку, которая в итоге составляет суть человека. Помните об этом, и восхищаясь достижениями других людей, подумайте, что возможно, следует также поблагодарить их родителей, друзей, партнёров за любовь и поддержку. За каждым стойким человеком обычно стоит кто-то, кто в него верит и поддерживает. Холмы становятся более пологими. Когда вы чувствуете социальную общность, мелкие неприятности задевают вас с меньшей вероятностью. Исследования показывают, что подъём на холм кажется менее крутым, когда восходящего сопровождает друг. Публичные выступления кажутся менее напряжёнными после объятий любимого человека. Исследование, проведённое среди работников службы экстренной помощи, показало, что даже после крайне стрессового дня, например, случай насилия, потеря пациента или вызов, связанный с ребёнком, те, кто сообщил о высоком уровне социальной поддержки, спали гораздо лучше, чем те, кого поддерживали на низком уровне. Ощущение любви и заботы обеспечивало им стабильный сон, несмотря на неприятности в их сложной работе. Ещё одно исследование, задействовавшее супружеские пары, продемонстрировало, что физический дискомфорт можно уменьшить просто взяв свою половинку за руку. Снижается не только субъективное восприятие боли. В этом эксперименте использовался удар электрическим током, но и физическая реакция мозга и тела на боль. Держать руку незнакомого человека оказалось лучше, чем не держать вообще ничей. Однако важно было качество отношений. Самые счастливые пары ощущали наибольшую пользу. Знание того, что вас любят, буквально уменьшает боль, облегчает бремя и ведёт вас вперёд по крутым холмам.